Глава шестая. Новинка. «Нет, Кира, нет, нет и еще раз нет», – в очередной раз отказывал мне Сережа. «Забудь эту историю с вином. проблема с лицензией – это знак». «Это твоя лень, Сережа», – не сдавалась я. «Сложно тебе справку донести». «Мне больше делать нечего, как таскаться по банкам за новыми справками». «Тебе лень, а идея у меня отличная». «Вечером кофе почти не берут, а вино – это потрясающая ниша!» Сергей не соглашался. «Мы прогорим, Кира, прогорим!» Я закатила глаза. Мы ругались на кухне, пока Миша буквально зашивался в зале с клиентами. «Мы вырастем до ресторана, Сергей!» – амбициозно заявила я. «И найми уже второго баристу хотя бы на полдня!» «Мишка с ума сходит!» «У него всего две руки!» Я вышла в зал, чтобы помочь с клиентами очень вовремя. Трое стояли в стороне, дожидаясь выдачи тортиков. Я собрала их данные и вынесла заказы. Миша благодарно улыбнулся. Я встала рядом с ним и стала помогать с приемкой и выдачей заказов, пока он без остановки варил кофе. Сергей проскользнул ужом к выходу, избегая лишний раз встречаться и со мной, и с Мишкой. — Козел! — буркнул Бористо. — Миша! — одернула я его тихонько. — Держи себя в руках! — Я тут только ради вас убиваюсь, Кира Викторовна! Я вздохнула. В последнее время Мишаня все больше жаловался. Я с трудом выбила ему повышение зарплаты, но выше головы не прыгнешь. Сергею придется нанять помощника и лицензию получить тоже. Как только очередь немного рассосалась, я присела за столик. Чтобы хорошенько визуализировать будущее кофейни, я продолжала изучать ключевых поставщиков вина. На одной странице я увидела знакомое лицо и увеличила фото. «Ничего себе!» – проговорила вслух от неожиданности. На меня смотрел никто иной, как Артем Латынин, папа Макса. Он числился топ-менеджером одной из крупнейших дистрибьюторских алкогольных компаний. Ничего себе совпадение. Номер Артема я сохранила, но и не думала набирать, конечно. Хотя руки чесались пару раз. Он проявил участие и предложил помощь. Никто не сделал для меня больше. Я вспомнила, как отказывались помогать юристы, друзья, родственники. Все боялись Игоря и велели мне тоже не связываться. А Латынин не постеснялся посочувствовать и поддержать. Пусть Сережа твердит, что задержка с лицензией – это плохой знак. Я предпочитала верить в хорошие знаки. В Артема, например. Я не стала раздумывать и сразу набрала Латынина. «Слушаю», – ответил он по-деловому. «Здравствуйте, Артем! Это Кира!» Я запнулась от волнения, но добавила больше информации. «Кира Давыдова! Мама Маши!» Голос Артема смягчился сразу же. Он перешел на «ты». «О, привет! Как ты?» «Ничего». Повисла пауза. Все же нужно было подобрать слова, а не следовать порыву. «Мне нужен совет, Артем. Я случайно узнала, что ты связан с поставками алкоголя». «Подобрать хорошую бутылочку на вечер?» весело предложил он. Я хихикнула, как дурочка. «Боже, он шутит? Или нет?» А что, если это флирт? Я совсем забыла, как общаться с мужчинами. Проклятие, он не мужчина, а папа Машиного одноклассника. Я собралась и уточнила. Я хочу добавить ассортимент вина в кофейню. Сама не очень разбираюсь. Может, ты мне поможешь? Да, с удовольствием, откликнулся Артем. Сегодня вряд ли получится. Завтра в шесть тебя устроит. Я организую стандартную дегустацию и... Стоп, стоп, стоп. Завтра? У меня голова шла кругом от его скорости. Да, сегодня мне нужно за Максом заехать после футбола. Завтра бабушкин день, так что... Это не срочно, у нас еще даже лицензии нет. Артема мои доводы не убедили. Лицензия дело наживное. Поставки лучше наладить параллельно. Завтра идеальный день. Я усмехнулась и сдалась. Ладно, я согласна. Куда надо подъехать? В наш магазин. Лучше на такси, посоветовал он. Или ты предпочитаешь сплёвывать вина на дегустациях?» Я расхохоталась. «Боюсь, вино выплёвывать я точно не умею». «Ну и отлично. Я сброшу тебе адрес в сообщении. Увидимся в шесть?» «Да, спасибо». Мы попрощались, и я скинула звонок. Миша, который, видимо, грел уши, весело предположил. «Свидание, что ли, Кира Викторовна?» Я цыкнула на него и убрала телефон подальше. Бористу это не остановило. — Вы покраснели, — заметил он. — Никогда вас такой взволнованный не видел. Даже после ругани с Сергеем. — Ой, отстань! — выпалила я и поспешила спрятаться на кухне. Запах выпечки навел меня на мысли, что надо бы приготовить Артему символический подарок. Он устроил мне встречу так быстро. — Дима, сможешь мне завтра штрудель с малиной лишний приготовить? — спросила я повара. — Не вопрос, — откликнулся он. И тут же я передумала, отказалась. Хотя не надо, я сама сделаю. Как скажете. Чуть обиженно протянул он и вернулся к меренге. Чтобы прекратить политься перед персоналом, я вернулась домой. Там я продолжала сходить с ума. Сначала заказала свежие продукты для штруделя, потом столь отмерила одежду, выбирая наряд, и чуть не поехала в магазин за обновкой. Вовремя очухалась и отругала себя. Зачем наряжаться? Это не свидание, а деловая встреча. Почему-то на встречу с Сергеем я без раздумий пошла в обычных джинсах и свитере. Для него точно не хотелось наряжаться, а вот Артем почему-то волновал меня. От одной мысли о встрече с ним у меня потели ладони. Я решила, что это из-за моих слез и его чуткости. Он видел меня зареванную, жалкую и сам показался мне чуть ли не рыцарем в сияющих латах На фоне общего безразличия общества Артем выгодно выделился. Именно поэтому мне хотелось тоже выглядеть как минимум достойно, без соплей и красных глаз. Именно в этом дело успокоила я себя, но все-таки навстречу поехала в элегантном платье из тонкой шерсти. Артем встретил меня на парковке и галантно подал руку, помогая выйти из авто. Я почти не помнила, как он выглядит, оказывается. Сегодня у меня не лились слезы из глаз, и я рассмотрела Латынина как следует. Высокие, широкоплечие, классические брюки, классическая сорочка. Такое же пальто накинул на плечи. Очень простые вещи, но сидели на нем идеально. Он положил мою ладонь на свой локоть и повел в офис. Вопреки моим ожиданиям, мы оказались не в кабинете и не в переговорной. Артем привел меня в дегустационный зал. Я оценила приглушенный свет, батарею бутылок и легкие закуски. Нас ждал Сомелье. Странно, что свеч не зажгли. Тогда бы я точно идентифицировал нашу встречу как стопроцентное свидание. Сомелье виртуозно жонглировал бутылками, наливая по капле для дегустации. Он учил вдыхать аромат и чувствовать вкус. Эффектно предлагал сравнить вина одного сорта, но разного года на контрасте. Я увлеклась процессом и не заметила, как захмелела. Хорошо, что Артем быстро считал мое состояние и настоял. Давай закончим с дегустацией на сегодня. Выбери, что понравилось больше всего. Указала на французскую бутылку. Мужчины синхронно кивнули. Кажется, они одобряли мой выбор. Сомелье последний раз наполнил бокалы и удалился. Рубиновый бордо оказался в сумерках зала почти черным. Мне было неловко спрашивать его цены, но пришлось. В конце концов, я тут по делу, а не для развлечений. «Какая стоимость у этих бутылок?» – аккуратно зашла я. «Разные?» – также аккуратно ответил Артем. «Очень разные, если честно. Забавно, что ты выбрала самое дорогое из них для финала». Я усмехнулась. «У меня нюх на пафос. Назовем это врожденным чувством прекрасного». Артем не спешил перейти к делу, а я отчаянно жалела, что нарядилась и провоцировала его на флирт. Стоило отдать предпочтение деловому брючному костюму, но фарш назад не прокрутить. Придется расставить приоритеты. «Артем, назвать можно как угодно, но я здесь не ради...» Тебя чуть не брякнула я, но вовремя осеклась и поправилась. «Я здесь не ради дорогих вин, прости. У меня очень скромное заведение». «Даже не у меня. Я всего лишь партнер по кондитерке». «Расскажи подробнее», – попросил он, ничуть не смутившись. И я поведала о переезде из-за развода, об ужасном кафе и Тоне, о Сереже, который вроде бы и хотел лучшего для своих кофе, но ненавидел перемены и нововведения. «Так что для заурядной кофейни в три стола подойдут самые простые вины, я думаю», – закончила я. Артем слушал меня, кивая, но в итоге не согласился. «Это типичная ошибка, Кира. Не будь как твой босс Сережа и его кофе». Мои брови взлетели вверх, в сравнении с Серёжей не польстило ни капли. «У Серёжи был отвратительный кофе», – немного агрессивно напомнила я. «Мы заменили зерно первым делом. И теперь ты хочешь предложить своим посетителям плохое вино? Немного нелогично». «Не все ведь разбираются в вине, люди просто хотят пропустить бокальчик вечером». И снова Артём не согласился. Так и в кофе не все разбираются, но базовое понятие «мне вкусно и невкусно» доступно каждому. Что случилось, когда вы сменили зерно? Вырос поток клиентов. Вот именно. С вином будет так же, но без отката. К слову, я не настаиваю на мега-дорогом сегменте, но пару бутылок чего-то статусного точно стоит иметь в подвале. Его доводы меня убедили. Я представила, как расскажу это все Сереже и захихикала. «Ух, мой босс меня сожрет». Подавится. Усмехнулся Артем и открыл каталог. Он стал показывать мне цены на базовые вины, которые мы пробовали сегодня. Я приятно удивилась. Ничего себе, я думала эти бутылки куда дороже. В каждом сегменте есть простенькие истории и отличные. Я точно не хочу тебя разорить. Мне выгодно создать классную карту как для Мишленовского ресторана, так и для маленького винного бара на районе. Обрати внимание на игристые вина Стоит иметь пару бутылок статусного шампанского но в ходу у тебя будет базовая просекка, крема, наше Дербенская очень неплохое. Я увидела в каталоге интересную бутылку и ткнула пальцем. Это английское игристое? Меня глаза не обманывают. В Англии делают вино. Да, ценник конский, качество на уровне, но шампань куда стабильнее и чаще теперь дешевле. Я дегустировал летом несколько в Лондоне, не проникся, хотя Таня любит. Артем вздохнул и поправился. Любила. Пару лет назад. Мне бы помолчать, но лёгкое опьянение не позволило быть тактичной. «Вы не общаетесь?» – спросила я. «Общаемся по делу». В лаконичном ответе Артёма было много боли. Я не собиралась переводить на себя тему, но мои обиды взяли вверх. «Хотя бы по делу», – позавидовала я с усмешкой. «Везёт тебе». Я опустила глаза и хотела уже извиниться, но Артём взял меня за руку и сказал... «Знаешь, если будет возможность, я помогу тебе не только с вином. С дочерью тоже». «Почему?» – спросила я, теряясь от решительности в его взгляде и голосе. Артем на мгновение задумался, но все-таки сказал. «У меня были разногласия по работе с Давыдовым. Он нехороший человек, у которого сейчас много власти. Я не Господь Бог, чтобы судить и рядить, но забирать у матери ребенка, настраивать Машу против тебя – это отвратительно». «Ты так не делал?» Спросила я и тут же пожалела. Артем отпустил мою руку, я думала, он обиделся, но нет. Я так не делал, ответил Латынин без агрессии. Моя мать пыталась, но я достаточно быстро пресек такие разговоры. Мы с Таней расстались вполне мирно. Именно поэтому она не стала настаивать на учебе Макса в Лондоне. Мы стараемся исходить из его интересов, а не из собственного эгоизма. И на этом месте я, конечно, разревелась. Слезы брызнули из глаз, как у клоуна. Я схватила салфетки со стола и попыталась успокоиться, но безрезультатно. Артем рассказывал о вещах, которые со мной не случились. Напротив, со мной произошла диаметрально противоположная история. От этого было чертовски жаль себя. «Черт, Кира, я обидел тебя? Прости!» Тоже распереживался Артем. Он вскочил со стула, но не решился меня утешить, поэтому просто остался стоять рядом, что выглядело почти комично. «Не извиняйся, пожалуйста!» – всхлипнула я. «Не твоя вина, что ты похож на человека намного больше, чем...» «Чем Игорь», — догадался Артем. «Да, он поступил со мной и Машей...» «Хреново он поступил. Снова закончил за меня латынин». «Мне жаль, Кира, правда. Это его попытка интегрироваться в политику за твой счет еще хуже». Он прикусил язык и положил мне руку на плечо, сочувственно сжал его. Артем взял бутылку со стола и налил мне еще вина. Его действия были такими же изящными, как и у профессионального сомелье. Я сделала глоток и поморщилась. Артем нахмурился. Неужели разонравилось Бордо? Запивать прекрасным вином сопли вперемешку с отчаянием точно не стоит. Оно создано для другого настроения. Ну, знаешь, водкой запивать горе я бы тоже не советовал. Сомнительное лекарство. Артем расслабился, но я решила допросить его по поводу Игоря. Значит, ты тоже в курсе политических амбиций Давыдова? Латынин теперь поморщился не хуже меня. Да, я в курсе. Не думал, что ты знаешь. Я много общалась с юристами перед разводом. Все они крестились и отказывали мне. Один особый разговорчивый поведал о выборах и планах Игоря. Я усмехнулась и крутнула бокал. Боюсь, он мог бы и пристрелить меня при таком раскладе. Артем поплевал три раза. Фу на тебя, Кира! Что за мысли? «А, ладно, проехали. Давай не будем о нем больше». Латынин согласился с энтузиазмом. «Да, лучше перейдем к десерту. Это ведь десерт в коробке. Торт?» «Штрудель», – поправила я. Артем прошел к стойке и включил чайник. «А во второй коробке?» – уточнил он. «Для Макса презент. Вкусности из нашей кондитерской». «О, Макс будет в восторге, если я довезу коробочку до дома, конечно». «Вот, только попробуй!» – пригрозила я. «Не смей объедать ребенка!» «Ага, его объешь! Ты видела, какой он конь!» «Да, дети так быстро растут! Вроде вчера Машку родила, а она...» Чтобы не раскиснуть снова, я взяла у Артема тарелку и сама положила ему кусок штруделя. Мы остались за стойкой пить чай. Как только Латынин положил в рот кусочек, сразу застонал. «Вау, Кира! Это божественно!» Его глаза закатились от удовольствия. Неужели такое можно купить за деньги и не в Мишленовском ресторане? Нельзя, осадила я его. Этот я сама испекла. Хотя, ребята из нашего цеха... Сама, перебил Артем. То есть прямо этими руками? Конечно. Ты волшебница. Артем взял мою руку и расцеловал пальцы. Вроде бы и галантный жест, без лишнего интимного подтекста, но я раскраснелась. Думаю, Артем не заметил моего румянца, потому что все внимание отвлекал красный зареванный нос. Но и Штрудель интересовал Латынина намного сильнее моей реакции. Артем съел два куска буквально за пару минут. Вопреки своим эгоистическим планам он пообещал. «Я отвезу половинку Максу, ладно? Он точно оценит и, скорее всего, поделится со мной остальными сладостями». «А ты стратег», – засмеялась я. «Самой мне есть больше не хотелось». Хватило и закусок на дегустации. Я пила горячий чай, от которого разморила. Я стала зевать и пыталась потереть глаза, не размазав тушь. Артем заметил. Устала. Вызову такси? Да, пожалуй, согласилась я. И снова Артем меня удивил. Он не просто вызвал мне машину, но и поехал со мной. А потом и поднялся на мой этаж, чтобы проводить до двери. Разумеется, я поняла его действия как желание продолжить вечер. Признаюсь честно, даже самый смелый сценарий казался мне ужасно привлекательным. Я пригласила его войти. «Хочешь кофе?» – предложила я, опережая его инициативу. Артем остался стоять в дверях, посмеиваясь. «Нет-нет, спасибо. Поздновато для кофе. Или рановато?» Я опять покраснела до корней волос. «Я просто хотел убедиться, что ты доберешься домой без приключений. И хотел спросить еще кое-что». Он откашлялся. «У тебя не было проблем с Игорем после инцидента у школы?» «Нет», — ответила я. «Он ограничился СМС с угрозами, как будто теряет хватку. А что?» Артем переступил с ноги на ногу. В очередной раз за этот вечер мне показалось, что он пытается что-то мне сказать, не наговорив лишнего при этом. «У Давыдова сейчас много проблем», – в конце концов сообщил Артем. «Отчасти из-за меня и моих коллег. Я пока не могу сказать больше». Я смотрела на него с волнением и страхом одновременно. Артем взял меня за плечи и очень серьезно сказал. «Если вдруг что-то случится, Кира, не жди. Действуй». От его совета несло тревога и надеждой. Я боялась и одновременно запрещала себе верить в какие-то чудодейственные события. «Что может случиться, Артем?» – спросила я тихо, словно нас подслушивали. Он хохотнул и заявил. «Абсолютно все может случиться, Кира. Мы живем в эпоху перемен». «Эти перемены к лучшему?» – спросила я еще тише. Артем склонил голову, его дыхание тепло коснулось моего лица. «Разумеется», – выдохнул он. Вставая на цыпочки и почти касаясь его губ, я прошептала. «Спасибо». «За что?» «За то, что ты очень хороший человек». «Не очень хороший». «Почему?» «Потому что не сдержался». Я хотела спросить, при чем тут сдержанность, но все стало само понятно. Артем прикоснулся к моим губам, заканчивая разговоры. Я не дышала, пока он целовал меня, кожей впитывала ощущения. Как давно меня не целовал... никто. И кажется, никогда и никто не целовал меня, как Артем. Он был уверен в себе, но не напорист, никакого принуждения. Я могла в любой момент отвернуться, но не отворачивалась. Мое тело трепетало от радости и волнения. Я почувствовала себя такой молодой, такой красивой, такой желанной. «Я отвратительно поступаю», — проговорил Латынин, оторвавшись от меня. Ничего отвратительного я не заметила, кроме своего смущения и очередного прилива румянца к щекам. «Нет», – прошептала я, касаясь его губ легким поцелуем. «Все хорошо, мне понравилось». Он засмеялся, и я прокляла свой язык без костей. «У нас была деловая встреча», – напомнил Артем. «Не свидание». «Я никого не целую после обсуждения винной карты. Обычно». Пришлось согласиться с ним. Да, неловко вышло. Артем продолжал посмеиваться и целовать мои щеки. Мне пришла в голову гениальная мысль, и я не смогла ее оставить при себе. «Значит, нам стоит сходить на свидание». «Отличная идея», – поддержал Артем. «Я могу позвонить?» «Да, да, конечно». Артем провел носом по моей щеке, заставляя трепетать, и пригрозил. «Я позвоню Кира. Обязательно». «Да, да». «Хорошо», – продолжала я соглашаться на все. Ему понравились мои ответы. Артем взял меня за подбородок, поцеловал в последний раз и вышел из квартиры. Я стекла лужей вдоль двери и просидела на корточках, пока ноги не затекли. «Что это было вообще?»